Глава 14. Софья, твои следы исчезнут через час, но она тебя не забудет никогда, а ты так и не сказал ей. 5 сантиметров в секунду. Правда ли, что влюбиться можно за долю секунды, а вот разлюбить уже не получится никогда? Я сейчас чувствую себя второсортной героиней какого-то дерьмового фильма, где я оказалась третьей лишней. Отчего же так больно? словно мне постоянно врезаются под кожу много мелких иголок и оставляют раны, из которых нескончаемо льется кровь. Ночью я так и не смогла уснуть, а вот все утро я провела над унитазом. От волнения меня постоянно тошнило, словно в этот день все стало против меня, даже мой собственный организм. С самого утра дом словно заведенный, каждую секунду приезжают какие-то незнакомые люди, Все внимание приклеено к нашей невесте. Так оно и должно быть. Это ведь ее праздник. У меня такого никогда не будет. Я отказалась ехать в ЗАГС, сказав отцу, что не особо хорошо себя чувствую и приеду в ресторан. Он меня не стал уговаривать. И вот я наконец-то осталась одна. Дом словно вымер и стало даже как-то легче дышать. Я смотрела на себя в зеркало и придирчиво поправляла свои кудри которые лежали идеально, но мне все что-то не нравилось. «Я красавица, и все у меня будет хорошо. Только нужно пережить этот день. Все наладится, вот увидишь». Давала я сама себе наставление. Со стороны все это казалось чем-то нездоровым, но меня больше некому было успокоить. Прежде чем ехать в ресторан, я заехала к себе на квартиру и завезла все вещи, которые были в доме отца, и поехала в ресторан. Долго не могла зайти внутрь. Меня словно всю сковала невидимыми цепями. Я чувствовала себя чужой на этом празднике жизни. Да я и была чужой в этой семье. Меня и раньше не особо замечали. Но когда я уехала, то и вовсе вычеркнули из своих жизней. Собравшись с мыслями, я стиснула в руках сумочку и вошла внутрь. В холле ресторана играла спокойная красивая музыка. Туда-сюда бегали официанты с подносами и уже был слышен голос ведущего, который рассаживал гостей на их места. Я с какой-то пожилой парой вошла внутрь и остановилась посреди арки, украшенной разноцветными цветами. Устремила взгляд на молодоженов. Сердце тут же защемило. Какие они красивые! Сестра словно принцесса. Она обворожительна. Трудно было перестать на нее смотреть. Она притягивала взгляды. «Кажется, я еще никогда не видела невест красивее» а жених. Не хватило бы моих слов выразить всю его мужественность и красоту. Темно-синий костюм тройка сидел на нем просто идеально. Оскар был великолепен. Где-то внутри себя я безумно радовалась за них. Но сегодняшний день был для меня трауром, несмотря на то, что я надела светлое платье. Внутри я вся покрыта чернотой. Глаза стали наполняться слезами нестерпимой обиды но я быстро проморгалась и перевела взгляд на волнующегося и счастливого отца. «Простите, а вы кто?» – поинтересовалась девушка в деловом костюме. «Я сестра невесты». Она заглянула в папку, державшую в руках. «Позвольте, я провожу вас к вашему столику». «Спасибо». Меня усадили за столик вместе с Элей, ее мужем и еще какой-то девушкой. «Привет, ты прекрасно выглядишь». Эля чмокнула меня в щеку. «Спасибо, ты тоже». Но нам не дали долго говорить. Ведущий начал свадьбу. Увидев меня, отец махнул рукой, а я ему улыбнулась. И тут я на секунду встретилась с глазами цветом свинцовой тучи. Аскар одними уголками губ улыбнулся мне, а я сделала вид, что не заметила его взгляда и, схватив фужер с шампанским, выпила его до дна. Но пустой желудок сразу же дал о себе знать, и меня тут же снова затошнило. Я была рада, что наш столик был сбоку, и я могла без привлечения внимания отойти. Я так и сделала. Извинившись, я вышла из-за стола и быстрым шагом направилась в сторону туалета. Минут пять меня выворачивало, а потом я обессиленно упала на крышку унитаза и прислонилась спиной к прохладному бачку. Господи, как же мне плохо! Сил не было вообще! А еще эта свадьба! Будь она проклята! Прикрыла глаза и стерла со лба испарину. «Мой желудок пуст, но меня мутить так и не перестало!» «Софи!» Раздался голос Элли, и я, взяв себя в руки, вышла из кабинки и подошла к раковине, включая холодную воду и ополаскивая ладони. «У тебя все хорошо?» Девушка подошла сбоку и пытливо посмотрела на меня. «Да, просто сегодня ничего не ела!» И на голодный желудок шампанского выпила. Вот и стало плохо. Ничего особенного. Ты в этом уверена? Что все хорошо. Просто ты вся бледная. Да мне еще с утра не особо хорошо. Эля посмотрела на меня через зеркало и ухмыльнулась. А может ты у нас того? Чего того? Я подняла на нее глаза. Беременна. Я вот когда была беременна, не отходила от унитаза. Практически ночевала около него. «Что ты такое говоришь? Просто обычное расстройство желудка, не больше». Она отмахнулась от моих слов и полезла в свою сумочку. «Вот, возьми». «Что это?» «Мятные конфеты. Они мне помогали при токсикозе. Жить без них не могла. Спасали от тошноты. Может, и тебе помогут». Девушка пожала плечами. «Спасибо». Улыбнулась я ей и приняла конфетки. Эля ушла обратно в зал, а я еще немного подождав и приведя себя в порядок, засунула конфетку в рот и пошла в зал. И правда, тошноту как рукой сняла, и мне стало гораздо лучше. Но слова Эли не выходили у меня из головы. Я тут же начала считать, когда у меня должны были начаться месячные, и узнав, что они опаздывают на пару дней, немного впала в панику. Но это ведь может быть из-за стресса, от смены климата, Да и вообще много от чего могут задерживаться. Но факт того, что мы с Аскаром даже и не подумали о защите, немного пугал меня. Ну как, тебе лучше? Да, спасибо, намного лучше. Ты моя спасительница. Вот, возьми. Эля протянула мне визитку. Что это? Это мой гинеколог. Завтра сходи, скажи, что от меня. И тебя без очереди примут. Это моя подруга. Вот такой врач. Эля прошептала мне на ухо и подняла большой палец вверх. «Эль, не выдумывай ерунды. У меня завтра рейс, и мне некогда бегать впустую по врачам». «Когда рейс?» «В девять вечера». «У тебя весь день впереди, так что сходи, подруга». «Куда это ты ее посылаешь?» К нашей беседе присоединился муж Эли. «Милый, а тебе известна фраза? Любопытной Варваре на базаре нос оторвали». «Да ладно вам!» Он пожал плечами и сделал вид, что обиделся. «Свадьба была просто прекрасная. Я давно уже не видела отца таким веселым. Он был счастлив за свою дочку. Жанна и Оскар тоже не унывали. Они принимали поздравления от гостей и наслаждались на полную катушку своим днем. А я вот не стала ждать торта. Кажется, с меня и этого хватит. Попрощавшись с отцом, мы с ним договорились завтра днем встретиться». Я заказала такси и ушла ждать его на улицу. Хотелось свежего воздуха избежать отсюда. Погода была просто волшебная. На вечернем небе уже зажглись звезды. Воздух приобрел ночную прохладу. Я стояла на тротуаре, обхватив себя ладонями за плечи и ждала такси, когда меня совсем рядом окликнули. «Софи, этот голос я узнаю из миллиона». «Оскар, я обернулась к нему». «Ты уже уходишь?» Он встал совсем рядом, что я могла чувствовать его теплоту тела даже сквозь плотную ткань одежды. «Да, я и так здесь задержалась. Мне не довелось лично вас поздравить, но я свой подарок оставила в общей куче. Так что поздравляю и будьте счастливы!» Произнесла я дрожащим голосом, еле сдерживая накопившиеся слезы. И в это же мгновение губы Аскара упали на мои, И мы сплелись в нежном поцелуе. Но быстро придя в себя, я отпрянула от него. «Что ты творишь? А если бы кто-нибудь увидел?» Его ладони легли мне на щеки. И он прикоснулся своим лбом к моему. «Если бы все можно было исправить. Если бы ты появилась раньше». «Ничего уже не исправишь. И не забивай голову ерундой». Я скинула его ладони. «У тебя есть жена». «И скоро появится ребенок. Ты должен думать о них, а не однодневной интрижке. Я завтра уезжаю, и мы больше никогда не встретимся. Не предавай Жанну, вы оба достойны счастья». Мое такси приехало вовремя. Я как можно быстрее села в салон автомобиля и захлопнула дверь, глядя на потерянное лицо Аскара. «Теперь уже ничего не изменишь. Да и нечего было менять. Все, что случилось, должно оставаться в прошлом». Ведь прошлого не исправишь, и им не нужно жить. Это я поняла совсем недавно. Трудно его забыть и порою невозможно. Но как бы тебе не было больно, нужно его перешагнуть».